Часть первая. Загрузка. Глава первая. Отличный материал. Оживший ужастик по дороге на работу не повод для того, чтобы закосить от этой самой работы. Наоборот, коллеги, когда услышали, что произошло, в один голос посоветовали. Пиши быстрее, это же круто! Да, блин, круто! Побывали бы они внутри пазика, почувствовали бы тошнотворный запах свежей крови. Особенно, когда вышел из автобуса, влетевшего в остановку. На относительно небольшой скорости но ее оказалось достаточно для того, чтобы смять остановочный павильон подчистую. Все-таки их в Кирове делают из говна и палок, то есть пары железных стоек и плектиглаза. А еще вокруг лежали тела людей, по большей части пазик их не убил, а только покалечил что для многих было еще хуже. Я видел молодую девушку, лет двадцать, симпатичная, но она сложилась так, словно пыталась сделать гимнастическую складку и перестаралась. Автобус просто сломал ей позвоночник. Она еще дышала, когда ее увезли на скорой. Меня вырвало. И вместо того, чтобы броситься на помощь пострадавшим, я занимался тем, что опустошал желудок. А его содержимое все, не думала заканчиваться. — Вам помочь? — спросил мужчина в черной шапке, которую раньше носили деревенские гопники на дискотеке, а сейчас она повально вошла в моду. — Не, нет, нет, спасибо, — сказал я и сел на бордюр, озираясь. Все происходящее казалось кошмаром. Может, я сейчас проснусь и все исчезнет, растворится с первыми лучами солнца, но вместо луча солнца на меня упал взгляд женщины. «Что сидишь? Помоги им!» Она ткнула рукой в переломанные тела, которые валялись вокруг остановки. Хотел возразить, что те две здоровые детины, которые сейчас снимали на телефон все происходящее прямо из-за ее спины, вполне могли бы это сделать за меня. Но не стал, слишком устал. Попытался встать, но сразу же рухнул на обледеневший асфальт. Телефон вылетел из рук, экран треснул. Чёрт, выругался я. Не время жалеть о телефоне, но именно этим я и занялся. В первоочередном порядке. Смартфон не дешёвый, прямо скажем. Хотя и не последняя модель Самсунга, но всё же 30 с гаком тысяч до сих пор стоит. А такие деньги для обычного журналиста на дороге не валяются. Стыдно признаться, но это моя двухмесячная зарплата. Это если не есть Не только мне, но и семье, жене и ребенку. Дочке всего шесть, Кристина. Да, как машина в романе Стивена Кинга. Хотя, конечно, творчество Кинга было последнее, что я вспомнил, когда выбирал имя для дочки. Мне казалось, что этой красной и визжащей головке оно вполне подходит. Слишком беспокойная. Наша Кристина — наш крест до конца жизни. Жена Светлана не возражала». А пару недель назад Кристина сильно заболела. Сначала думали, что обычная простуда, с кем не бывает, подцепила в школе развития подготовительный класс к обычной школе, а потом симптомы обычной простуды усугубились, скаканула температура жесткая под 39. При этом мы, сейчас кто-то скажет, что нерадимые родители, не пользуемся медицинскими препаратами без крайней необходимости. Простуда – то, чем ребенок должен переболеть сам, чтобы заработать иммунитет. Все эти прививки от гриппа — только повод вогнать чужеродный белок под кожу ребенку. А для фармкомпаний — отличный повод подзаработать. Но на третьей неделе обычный кашель перешел в лающий с легким присвистом в конце. Как оказалось, он называется «реприза», и характерно это дело для коклюша. «Только этого не хватало», — сказала Света. А с другой стороны, Кристина уже пережила ветрянку, тоже не стали вакцинироваться. Обычное детское заболевание, которым лучше переболеть в детстве, а не забивать собственный иммунитет чужеродными клетками. Так вот, опыт с ветрянкой у нас уже был. И казалось, что и Коклюш, если это был он, врач только сегодня должен был прийти по вызову на дом, мы тоже с легкостью перенесем. Но дочке стало заметно хуже. Температура за 40, а кашель перешел в лай. Это страшно. Когда обнимаешь ребенка и не знаешь, чем помочь. Антибиотики мы не использовали, да и в принципе они бесполезны на этой стадии. Тоже в интернете вычитали. Сейчас все можно узнать, набрав запрос в Яндексе. Мне показалось, что она что-то пролаяла. — сказала на «Утро света», когда я собирался на работу. — Что? — пролаяла. — Не понял я. До этого после бессонной ночи пробовал делать зарядку. Походила на движение зомби, которому приспичило быть хоть чуточку похожим на человека. — Она, кажется, прокашляла слова. — Мне так страшно, — сказала Светлана, обняв меня. — Позволил ей прижаться ко мне. Женщинам, как и детям, нужна поддержка. Нуждаются в ней гораздо больше, чем мужчины. Последние могут быть сами по себе, копить все внутри, а потом исходить под старость лет на болезни. Нет, женщины переживают все и сразу. Им нужен выплеск эмоций, иначе они быстро стареют. А я не хотел, чтобы это случилось с моей женой раньше времени. Я слишком ее любил. Но при этом... Продолжал говорить глупости. Показалось, может? Нет, не показалось. Света оттолкнула меня и пошла мыть посуду. Один из способов медитации, когда жизнь катится в тар-тарары. Жена стояла у рукомойника в позе дерева. Заложив одну ногу на коленную чашечку другой, она намывала очередную тарелку. «Послушай, я тебе верю, правда, но...» Может, это ничего и не значит. Просто бритит, такое ведь бывает, да? Может, врач придет, посмотрит. Может, его дождемся? Да, только и сказала Светлана в ответ. Видно, обиделась. А у меня не было времени, чтобы восстанавливать равновесие в отношениях. Врач посмотрит, ты ему расскажешь, что она сказала. Я не буду говорить, сказала Светлана, повернувшись ко мне. В ее глазах читался страх. «Почему не будешь?» «Потому что то, что она сказала... В общем, не будем об этом, хорошо?» Жена тихонько заплакала, продолжая мыть посуду. «Время уходило, мне надо срочно выходить, чтобы не получить нагоняй от начальства. И хотя наш редактор в целом добрый чувак, но опоздание минут на сорок тоже его тонкая натура вряд ли выдержит. Оправдывайся потом». Можно, конечно, сказать, что, дескать, дочка болеет, но чтобы это дало. В редакции, а я работал в новостном портале, никто, кроме, пожалуй, дизайнера, не брал больничные совсем. Народу мало. Самый эффективный способ справиться с объемом работы не болеть, либо же болеть тихонечко, продолжая ходить в офис. Вот и сейчас чувствовал, что горло наполнилось мокротой. С однило будто там скреблись кошки. Пф. Сплюнул то, что накопилось прямо в раковину. Светлана посмотрела на сгустки, вышедшие из меня. Нечто среднее между кровью и зелеными соплями. Даже не поморщилась. Наоборот, с интересом разглядывала прожилки. — Ну вот, ты еще у нас заболел. Не хватало мне одного болельщика в доме, как новый нарисовался. Из спальни послышался кашель Кристины. быстрый захлебывающийся. Он снова походил на лазь собак, но не обычных, нет, а тех, что обычно используют в пост постап-играх, типа Сталкера. Большие и разрушенные радиации со здания, у которых все равно уже давно сгорело внутри, в том числе легкие. «Боже, во сколько врач придет!» «Сказали, в течение дня», — ответила Света. «А вдруг она столько не протянет?» — подумал я, но тут же отогнал эту мысль. Она была безумной, смертельно опасной. Такого просто не могло быть в нашей жизни. Просто не могло. «Хорошо, не говоришь, тогда я пошел». Я закинул рюкзак на плечо и вышел в прихожую, на ходу застегивая куртку. С утра подмерзло, выпал свежий снег, наверняка сегодня будет день жестянщика. Весь день придется писать про аварии из-за гололёда. Но все повернулось иначе. Я попал в кровавую мясорубку. И это стало темой дня, а не лед. А вот то, что сказала Света напоследок, прежде чем я вышел из дома, было еще страшнее, потому что это касалось меня напрямую. Она сказала... Жена заплакала. Кристинка сказала, они все умрут. А потом... Потом она засмеялась. Представляешь? Что? «Иди уже, а то опоздаешь!» И Света захлопнула дверь, оставив меня в недоумении. Кто же знал, что жизнь скоро превратится в ад? История с Пазиком могла бы стать отличным материалом, моим материалом, но не стала. Когда, про... Когда попробовал набрать первые строчки статьи, то просто не смог писать о себе опосредованно. Как попал в автобус, что действительно видел, как это вообще можно передать словами. И впервые в жизни я, человек, который уже почти 20 лет работал со словом, оказался в тупике. В тупике из-за текста. Пытался выдавить из себя строчки, начав с, боль... начав с банального «Сегодня, 12 ноября, на улице Сурикова, произошла трагедия». И все. Дальше я понял, что захлюбываюсь слезами. При этом не мог понять, кого жалко больше, тех людей, которые погибли, или самого себя. Скорее всего, образ для жалости был собирательным. Как это обычно бывает, когда не знаешь, о чем горевать. И когда накатывает, то плачешь сразу и обо всем. Такое уже бывало, но очень давно, в детстве. С тех пор научился закрываться, прятаться от мира. Стал прожженным циником. В журналистике по-другому и нельзя. Иначе просто не сможешь про все эти убил, зарезал, расчленил или переехал машиной. Всегда приходится абстрагироваться, наблюдать со стороны. Перед тобой, когда ты пишешь очередную криминальную новость, уже не конкретные люди с их судьбами, а технические персонажи. Практически литературные герои, чью судьбу ты описываешь. Но ну вот, кстати, парадокс. Чем больше занимался собственными книгами, тем тоньше становился тот панцирь, который нарастил на горбе, пытаясь закрыться от мира. Герои моих романов жили своей собственной жизнью, проходили через все эти ужасы, которые никогда не пожелал бы себе в реальной жизни. Но было еще кое-что. Я начал по-настоящему сопереживать своим персонажам, и потом уже не мог вот так вот за простолевой пяткой писать о смерти в новостях. Казалось, чувствую каждое движение ножа по собственной коже в сухих строчках. Нанес больше десятка ударов по телу, а потом расчленил. В общем, я так и не смог написать про себя. Сел, попытался закрыть лицо рукой, делая вид, что приболел. Да, такое бывает. Как бы должен был сказать мой вид коллегам. Иногда не хочешь плакать. Ничего ведь не случилось такого, из-за чего стоит реветь. Но просто из-за гриппа слезы сами текут. У меня обычная простуда, и нефиг так смотреть. Но они все равно смотрели. Вот и Аня, которая вообще сидела ко мне спиной, обернулась, за миг оценив состояние, произнесла. «Давай я сделаю». «Это она про материал?» «Я не...» Сглотнул, вытирая слезы и сопли. «Ничего страшного», — сказала коллега. «Я сделаю». «Спасибо. Хорошая девушка». При этом между нами не было каких-то там неформальных отношений, о которых вы могли бы подумать. Нет, у нее свой парень, хороший мальчик. Видал его несколько раз на литературных сборищах. Хотя и говорят, что чистой дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, но есть ее вариация, созданная природой специально для рабочих отношений. Такой друг-коллега всегда выручит, если тебе плохо. Спасибо. Повторил я и вышел на улицу. проветриться «Надеюсь, на крыльце никого из наших куряк нету, потому что понимал, еще немного и сорвусь, закурю, хотя уже несколько лет как бросил». Но насчет курилок ошибся, у порога поджидал редактор. Вениамин Андреевич, мужчина за сорок, любил подымить, причем из трубки, из-за чего слегка смахивал на коротко стриженного Гэндальфа. «Что-то ты совсем расклеился», — сказал начальник, заметив, видимо, не до конца вытертые слезы. «Да, что-то...» — начал я, не зная, как продолжить. «Чувствовал себя хуже бабы в период менструации. Мне хотелось то ревить, то орать. В идеале вообще кого-нибудь избить. Хотя бы вон редактора, раз он тут стоит». «Что с материалом?» — спросил начальник. «А не отдал». — ответил я. Сейчас я отдышусь и расскажу ей подробности. Так быстрее будет. Да, расскажи и вали уже отсюда. Куда валить? Не понял я. Домой вали. Ухмыльнулся редактор, попыхивая трубкой, как капитан на мостике корабля. С такой мордой ты все равно сегодня не работник. Дома поди еще что случилось, не? Как же он ловко меня раскусил. Да, есть такое. Ответил я. Хотел уже попросить у редактора сигаретку, но вспомнил, что он курит только трубки. Повезло. Проведение явно за то, чтобы я соблюдал режим ЗОЖ. Кристина приболела. Кажется, коклюш. Но мы... мы не знаем. Врач только сегодня должен прийти. Вот и вали домой. Ты сейчас нужен своему ребенку, а мы как-нибудь разберемся. Олю попрошу прикрыть твою задницу. Сказал он. Хороший все-таки мужик этот Андреич. Хоть и строгий. Я смущенно улыбнулся и вернулся в кабинет, чтобы забрать рюкзак, а заодно и рассказать Аньке подробности истории, которой суждено было стать самой кассовой новостью на портале. Даже федеральные СМИ потом подключились и начали обсасывать сюжет. Буквально через полчаса на мой телефон тоже начнут звонить из московских офисов теле- и радиоканалов, пытаясь вынюхать свежие подробности инцидента. Посмаковать подробности для СМИ, как ни крути хлеб насущный. То, что крутит счетчик просмотров на сайте, как лопасти вентилятора на третьей скорости. Надо успеть добраться до дома и вырубить телефон. «Всем до завтра», — сказал я, выходя из офиса. Анька что-то промычала, остальные больше вздохнули, чем ответили. Все же сейчас самый пик новостной активности, а то, что я сваливал домой, только добавляло всем остальным работы. «До завтра», — повторил я и вышел за дверь. Больше на работу мне не суждено было вернуться.